Зато по окончании проповеди службы или в светской гостиной с отцом Вельменом совершалось новое метаморфозом. Здесь как-то само собой просто упала на первый план его умеренная толстота с маленьким но солидным брюшком пятидесятилетнего человека и плавную изящную речь его всегда сопровождали методическое понюшка душистого табаку рате. И самая благодушная улыбка. Он так и напоминал собою блаженной памяти придворных французских аббатов XVIII века. Так и казалось, что вот-вот возьмет он флейту, усядет к пюпитру и разыграет арию Моцартовского Дон Жуана, или из волшебной флейты, или продекламирует отрывок из Рассина. А нито, пожалуй, почумок с самым добродушным видом расскажет вам нечто о вкусе Лакло и Крибельёна сына. Почтенный отец Вильмен считался в Петербурге лицом временно приезжим. У него был какой-то ничтожный официальный предлог, который именно и послужил ему причиной приезда в Россию, но некоторые лица петербургского католического духовенства не совсем-то его долюбливали. и особенного благорасположения симу патеру не выказывали ибо помимо официальной его причины провидели иную постороннюю цель его пребывания в петербурге они подозревали в добродетельном отце вельмене тайного иезуитского агента лица эти основывали свои соображения частью и на том ещё обстоятельстве, что отец Вельмен явился в Россию не один, а со своим слугой, который часто показывался вместе с ним там, где по всем житейским соображениям в слуге не было ни малейшей надобности. Он сопровождал его и в церковь, и в консисторию, и в коллегию, словом, почти повсюду, куда официально показывался отец Вельмен. даже и в неофициальных посещениях некоторых светских гостиницах этот слуга каждый раз старался втереться в прихожую. Такое ревностное хождение, по-видимому, без всякой нужды за своим господином и подало повод к догадке о тайной изуицкой миссии отца Вельмена, ибо известно, что братьям при достойного ординала Лоиолы никогда не даётся одиночных самостоятельных поручений. В каждую миссию их отправляют непременно по трое, дабы они наблюдали и выслеживали действия друг друга, о которых в своё время делали бы тайные шпионские донесения своей орденской власти. Таковой это шпион всегда Равноправный с миссионером брат ордена часто принимает на себя роль слуги, если обстоятельства не позволяют ему взять роль со товарища. Третий тайный брат, наблюдатель, принадлежал к постоянным петербургским жителям, это был некий благочестивый старичок, получивший особое тайное предписание для своих наблюдений. Догадка на этот раз вполне оправдалась. Назойливый слуга отца Вельмена в сущности был шпион, и орденский со товарищ его брат Жозеф. С некоторого времени достойный отец Вильмен стал весьма таки стесняться наблюдения брата Жозефа и даже не шутя побаивался их, но вскоре его совершенно успокоило одно постороннее обстоятельство. Брат Жозеф стал оказывать страстное влечение и сердечную привязанность к российской очищенной и известной тогда под популярным и балладным романтическим названием Светлане. Маленький приём её утром продолжался удвоенным приёмом к обеду и оканчивался исчезновением брата Жозефа к вечеру. Светский костюм, который носил он в качестве слуги, гарантировал его страстное отношение к Светлане от соблазна людей посторонних. Брат Джозеф после ежевечернего исчезновения чесанатри на четыре очень скромно и тихо возвращался во своя осеко и как сваливался на свое иноческое ложе и тот чуже засыпал мертвым сном до радостного утра братья казалось поняли друг друга Они без слов заключили между собою взаимный договор не препятствовать своим эпикурейским склонностям, ибо эти индивидуальные качества души и сердца нисколько не касались принципов и сущности их иезуитской миссии. Зато в сфере этой последней обоюдное шпионство неослабно поддерживалось полным разгаром. Отец Вильмен в короткое время приобрёл себе вместе с огромной популярностью довольно значительный кружок католических исповедниц. Он любил чаще всего исповедовать на дому, в молельнях или будуарах, где ревностные католички откровенно слагали с себя весь груз своих прегрешений. Отец Вильмен особое внимание оказывал богатым светским дамам и преимущественно богатым старушкам все ужасы ада и всё блаженство рая фигурировали в его килейных поучениях этим особам в учениях направленных преимущественно на бренность земных благ и сижаний и на отречение от них в пользу благ душевных По сильным результатам поручений было, что несколько благочестивых старушек, устрашаясь ужасов вельменова ада и прельстясь его раем, великодушно отказались от имений своих в пользу почтенного ордена, к которому имел честь принадлежать добродетельный патер. В его портфеле уже хранились два-три духовные завещания, до да наличными деньгами и драгоценными вещами тысяч на пятьдесят с излишком все это были благочестивые плоды, собранные им на пользу и процветание заветного ордена отец Вильмен и сам того не подозревая нашел себе сильного пропагандиста в молодом графе Каллосе. Граф Николай Калуж занял довольно видную роль в обществе. Предположения опытных светских людей, сделанные о нём на рауте Шиншеева, оправдались. Граф блистал в весьма модных гостиных, пользовался приятельством и дружбой лучших из светских молодых людей, имел неограниченный кредит у Шармера, у Никльс и Плинке, у Дзюсо и Елисеева. Сабуров поставлял ему помесячно лучшие экипажи лучших красаков своих, две-три лучшие камелии. До да вражды поругались между собою за право ходить с ним в маскараде. Несколько светских барынь с замиранием сердца ждали, кому из них этот Париж отдаст заветное яблоко. И все вообще восхищались его красотой и умом, его французскими стихами, его романсами и рисунками в альбомах. Старушки тоже полюбили его. Одни только мужчины в яве друзья и приятели были тайными врагами графа, и ины из них не задумывались под сурдинку распускать про него разные неблагоприятные сплетни. Но странное дело это только увеличивало обожание графа в глазах женщин. Он знал свою силу, своё могущество над ними и пока пользовался ими для весьма тонкой красноречивой пропаганды в пользу отца Вельмена, который его же стараниями был обязан большей частью своей популярности. Ни одна из особ прекрасного пола, увлечённой рассказами графа, отправлялась на исповедь или для религиозной беседы к патеру Вильмено, и, можно сказать, с достоверностью, ни одна из них не выходила от патера без того, чтобы после нескольких визитов не оставить ему своей посильной лепты. И это были не одни католички. Весьма многие из русских православных барынь очень уж возлюбя французское красноречие, делали свои вклады то золотыми вещами, то кое-какими деньгами в пользу разных филантропических целей, выставляемых или вельменом, или графом Каллышем. Время шло своим чередом, а французский иезуит, благодаря своим личным достоинствам и ловкой невидимой пропаганде графа Каулаша, приобретал всё больше и больше влияния на умы некоторых из русских баронь. Глава 14. Назидательные беседы. Отец Вильмен, хотя и избрал себе для виду, так сказать, официально скромную келью, в одном из тех мест, где обыкновенно останавливается приездщее католическое духовенство, однако секретным образом предпочёл нанять для себя вместе со своим слугой частную, свою собственную, совершенно отдельную квартиру, взятую третьим братом наблюдателем на своё имя. Сделать это было не трудно, так как третий брат наблюдатель принадлежал Кордино тайно жил в мире и даже числился на службе в одном из присутственных мест. Квартира нужна была сему добродетельному триумвирату для особых важных совещаний по делам своей секретной миссии. Подозрительная осторожность вообще прежде всего свойственна истинным сыновам Ло Ялы, которые в настоящем случае опасались сделать свои совещательные сходбисья в официальной келье отца Вельмена. А мало ли что случится, их могли подглядеть, подслушать, да и сами они могли подать повод к излишним толкам. Все эти соображения побудили их взять отдельную квартиру. Она была очень невелика, всего-навсего две комнаты с передней и кухней, и вдобавок весьма скромно убрана. Несколько плетённых стульев, фломберный стол да кожаные высокие кресла составляли мебель приёмной комнаты. Украшением же ей служили Чёрное распятие, до да Чёрная Библия и несколько католических священных гравюр в простых рамках, между которыми висели два портрета генерала иезуитского ордена и Игнатия Лойолы, его основателя. В этом-то скромном жилище преподобного отца появилась однажды Баронесса фон Деринг появилась она со своей соблазнительной красотой. Красота эта, казалось, ещё увеличилась от противоположности с богатым, но вполне скромным нарядом, который во время визитов её к отцу Вильмену всегда был один и тот же роскошное чёрное платье и никакого постороннего цвета в аксессуарах. Предстояла она пред ним ревностную католичку Жаждущий испить живой воды от прохладного источника его поучений, весь ум тонкого и искусного кокетства опытной в этом деле баронессы был постепенно употреблен ею против своего назидателя. И чем казалась она скромнее, недоступнее, тем распалительнее действовало кокетство ее на воображение сладостолубивого старца. Она открылась ему, что с тех пор, как поучается откровению религии в его высоких беседах, ее овладела одна заветная мечта, к осуществлению которой стремится всем сердцем, но, но осуществить которую может единственно содействие Вельмена. Эта мечта — самой сделаться иезуиткой и своим влиянием, своей красотой и положением в свете та и навести иезуитскую пропаганду. Мне недостаёт только одного, говорила она с пылающими глазами и порывистым чувством католической религиозной экзальтации. Мне недостаёт знания, знания тех идей, правил и принципов, на которых зиждется храм иезуитизма. Я не знаю приёмов, которыми успешнее можно действовать. Помочь в этом может мне только мой добрый исповедник и наставник. Уловка удалась как нельзя лучше. Умная, влиятельная и прекрасная пропагандистка иезуитских интересов, пропагандистка в России была для монаха чистейшей клад, упустить который он почёл бы великим прегрешением. Старческая страсть к молодому, сильному и красивому телу помогала ещё при этом закрыть ему глаза, чтобы не иметь никакого сомнения или недоверия в своей прозелитке.